Глава четырнадцатая «В его пользу многое говорит Алессандра. Его родители умерли, так что ты станешь полновластной хозяйкой в его доме. Он получил очень хорошее образование. Он сочиняет стихи, он тонкий знаток и покровитель искусств. Матушка была слишком взволнована, чтобы держать руки на коленях. Я провела ночи, следующий день, в еще большей тревоге». «Звучит все это так, будто он — самый желанный жених во всем городе. Почему же он до сих пор не женат?» «Мне кажется, он был очень занят, что-то сочинял. А недавно умерли двое его братьев, не оставив наследников. Род Ланджелла очень знатный, его необходимо продолжить. Ему нужен сын». «Да». «Поэтому ему понадобилась жена». — Да, но, мне кажется, он просто захотел жениться. — Но раньше ты не хотел. Люди меняются, Александра. Он стар. — Не молод, это верно. Но это не всегда недостаток. Я думала, что уж ты-то это хорошо понимаешь. Я разглядывала резьбу на деревянном сиденье. Была середина дня, и все остальные домашние спали. Наша летняя лоджия на верхнем этаже дома была открыта для ветерка, если бы он вздумал подуть в такую погоду. А ее стены были выкрашены в прохладнейший из оттенков зеленого, чтобы напоминать о свежей листве. Но даже здесь сейчас было слишком жарко, чтобы думать. Обычно в это время года мы уже переселялись за город, на отцовскую виллу. Уже само то обстоятельство, что мы так надолго задержались в городе, было угрожающим признаком. Отца что-то тревожило. «А вы, матушка, какого мнения о нем?» «Я мало что о нем знаю, Александра. У нас хорошей семьи, в этом смысле брак с ним был бы весьма почетным». «Все, что могу тебе рассказать, это что он увидел тебя на свадьбе Плаутиллы, а несколько недель спустя обратился к твоему отцу. Он человек не нашего круга. Я слышала, что, несмотря на свою ученость, он не занимается политикой. Но он образованный и серьезный человек, а учитывая нынешние неспокойные времена, это, пожалуй, даже разумнее. В остальном же он для меня такой же незнакомец» как для тебя». «А какие про него слухи ходят? Что говорит Томазо?» «Твой брат обо всех отзывается дурно». «Хотя любопытно, и мне только сейчас это пришло в голову, что как раз о нем он ничего дурного не говорил. Не уверена, что Томазо с ним знаком. Но Александра, ему ведь сорок восемь лет». А мужчина в таком возрасте уже успел пожить в свое удовольствие. Уж в этом можешь не сомневаться. Мужчины живут, женщины ждут. «Ах, Александра, ты слишком молода, чтобы изрекать подобные старушечьи истины!» Сказала мать таким тоном, каким тысячу раз утешала мои маленькие бури. «Ничего ужасного в этом нет. Ты сумеешь все обернуть себе на пользу. Быть может, он любит одиночество не меньше, чем ты. Брак, основанный на разлуке, но от этого не менее приятный. Ты не поверишь, но есть вещи, которых даже ты пока еще не понимаешь». Мы улыбнулись друг другу. Между нами давно уже существовал неписанный договор. Мать соглашалась закрывать глаза на отсутствие у меня важнейших добродетелей, а перечень их был велик молчаливость, послушание, скромность, кротость, если я не позорю ее на людях. Она научила меня всему, чему могла, и я честно пыталась следовать ее урокам. Я подумала, уж не такие ли разговоры ведутся обычно между дочерью и матерью накануне свадьбы. А если да то, когда же мы коснемся брачной ночи...» Я попыталась мысленно перепрыгнуть огромную пропасть. Представила себе, как просыпаюсь в чужой постели, рядом с чужим мужчиной, раскрывая объятия навстречу новому дню. «Я хочу взять с собой Ирилу, как часть приданого», — заявила я. Она отправится с тобой. Конечно, у него есть и свои слуги, но я уверена, он захочет, чтобы ты чувствовала себя как дома. Разговаривая с твоим отцом, он особо отметил это. Наступила долгая пауза. Было очень жарко. У меня даже волосы взмокли от пота, будто кто-то облил меня теплой водой. На улицах уже поговаривали, что и это кара Божия, мол, Господь в знак гнева своего повелел остановиться временам года. Больше всего на свете мне сейчас хотелось искупаться, а потом улечься на кровати и нарисовать нашу кушку, которая растянулась на подстилке, ленясь даже хвостом шевельнуть. Моя жизнь вот-вот разлетится на куски, а у меня даже сил нет что-то с этим сделать. — Ну, так значит, дело решено, Александра? — мягко спросила мать. — Не знаю, все так стремительно. — Но ты же сама так решила. Отец говорит, если французы придут, то они будут в городе уже через месяц, скоро будет поздно. А я думала, смысл моего брака в том, чтобы нашей семье покрасоваться перед всей Флоренцией. «Теперь-то времени на это не остается». «Это верно. Хотя отец считает, что при нынешних настроениях так оно и лучше. К тому же мне трудно поверить, что ты в самом деле желаешь шествовать по улицам под взглядами толпы, и чтобы для этого тебя неделями отмывали, умощали и причесывали». Я вдруг испугалась как я буду жить без матери, единственного человека, который знает меня почти как я сама, хоть и не всегда в этом признается. Ах, матушка, если бы решать было мне, я предпочла бы остаться дома, читала бы книги, рисовала бы и умерла бы девицей. Но... Я твердо продолжила. Я знаю, что это невозможно, а потому, раз мне нужно кого-то взять в мужья, то почему бы не взять его? Думаю, он будет... Я не сразу подыскала нужное слово. Думаю, он будет добр ко мне. А если я окажусь не права, Что ж, он стар и, наверное, скоро умрет, и тогда я стану свободной. Даже в шутку не смей этого желать, рассердилась мать. Не настолько уж он стар, и да будет тебе известно, что во вдовстве нет места свободе. Уж лучше сразу привыкай к монастырю. Я изумленно глядела на нее. Неужели и перед ней когда-то стоял такой же выбор? А знаешь, мне до сих пор снится тот сон, — я вздохнула, — о таком месте, где мне позволено делать то, что хочется, и славить за это Бога. Алисандра, если бы подобный монастырь существовал, то попасть в него пожелала бы половина женщин нашего города», — заметила мать с кроткой язвительностью. «Ну так что? Решено? Прекрасно. Я скажу отцу. Полагаю, твой будущий муж тоже готов поторопиться со свадьбой». «У нас не будет времени заказывать свадебные кассоны, а значит, придется либо купить подержанный, либо воспользоваться тем, что переходил в его семье по наследству». «Если он спросит, то какую живопись на сундуке ты бы предпочла?» Я задумалась. «Мне безразлично, какой там будет изображен сюжет». Лишь бы не та девушка из истории про Настаджо, которую травят собаками и разрывают на куски. Пускай там будет много фигур, чтобы можно было долго их разглядывать. Я снова представила себя в чужой спальне, в доме чужого мужчины. И вдруг вся моя отвага куда-то улетучилась. «Когда я выйду замуж и уйду отсюда, с кем же я смогу тогда разговаривать?» Спросила я и услышала, как дрожит мой голос. Матушка оторопела, и я поняла, что ей тоже больно. «Ах, милая моя Лиссандра, ты сможешь разговаривать с Богом, как и полагается. Там это будет легче, потому что ты будешь одна, и Он обязательно услышит тебя. Он всегда слышит. Меня Он слышал» и он поможет тебе разговаривать с мужем. Так ты станешь хорошей женой и хорошей матерью. Твоя жизнь не будет сплошной мукой, обещаю тебе. Она немного помолчала. Иначе бы я не допустила, чтобы с тобой это произошло. Мне показалось, матушка уговаривает саму себя. Не откладывая, она побеседовала с отцом и на той же неделе наши семьи уговорились, что преданное будет готово через месяц, после чего сразу же будет заключен брак. И решено это было вовремя, потому что через пять дней после нашего разговора Карл VIII дал свой ответ Флоренции на ее предложение невмешательства. Пересекши границу Тосканы, он подошел к Февицанно, разграбил крепость, город И вырезал весь гарнизон. В соборе стенало паства, Бичуемая языком савонаролы. Возри же ныне, Флоренция, Ибо бич уже пал по слову пророчества. Не я это предрекал, Но самый Господь, Господь, ныне насылающий полки. Меч опустился на землю. Все!» Он уже грядет. Все близится.